— А вот это провал, — понял Штирлиц. — Это крах. Я оказался идиотом. Плеишнер или трус, или растяпа, или провокатор. — Так вы подумайте, Штирлиц. Мюллер тяжело поднялся и неторопливо вышел из камеры. Штирлиц почувствовал пустоту, когда дверь камеры мягко затворилась. Он испытывал это чувство несколько раз. Ему казалось, что он переставал стоять на ногах, и тело казалось, Штирлицу, чужим, нереальным, в то время как все окружающие его предметы становились еще более рельефными, угластыми. Его после поражало, как много углов он успевал находить в такие минуты, и он потешался над этой своей странной способностью. И еще он точно различал линии соприкосновения разных цветов и даже отличал, в каком месте, Тот или иной цвет становился пожирающим, главным Первый раз он испытал это ощущение в 1940 году в Токио поздней осенью. Он тогда шел с резидентом СД в германском посольстве по Марину Утику, а возле здания Токио-банка лицом к лицу столкнулся со своим давнишним знакомым по Владивостоку, офицером контрразведки воленькой и Тот бросился к нему с объятиями, все через дорогу!» Русский всюду русский. Ко всему приучается, только дорогу переходит всегда, нарушая правила движения. Штирлиц после по этому признаку определял за границей соплеменников. Выронил из рук папку и закричал «Максимушка, родной!» Во Владивостоке они были на «вы». И смешно было подумать, что Пимезов когда-либо сможет обратиться к нему «Максимушка» вместо почтительного максим максимович Это свойство русского человека за границей, считать соплеменника товарищем, а знакомого, пусть даже случайного, закадычным другом, тоже было точно подмечено Штирлицем, и поэтому он с такой неохотой ездил в Париж, где было много русских, и в Стамбул. А ездить ему в оба этих города приходилось довольно часто. После встречи с Пимезовым Штирлиц точно сыграл презрительное недоумение и отстранил тогда от себя волю брезгливым жестом указательного пальца. И тот, словно побитый, подобострастно улыбаясь, отошел, и Штирлиц заметил, какой у него грязный воротничок. Точные цвета. Белый, серый и почти черный на его воротничке. Он потом в порядке эксперимента воспроизвел на бумаге, вернувшись в отель, и готов был побиться об заклад, что сделал это не хуже, чем фотоаппарат. Жаль только. Не с кем было об заклад побиться. Именно после этой встречи в Токио он начал жаловаться врачам, что у него портится зрение. По прошествии полугода стал носить дымчатые очки, по предписанию врачей, считавших, что у него воспалена слизистая оболочка левого глаза из-за постоянного переутомления. Он знал, что очки, особенно дымчатые, изменяют облик человека порой до неузнаваемости. Но сразу надевать очки после токийского инцидента было неразумно. Этому предшествовала полугодовая подготовка. При этом, естественно, советская секретная служба в Токио самым внимательным образом в течение этого же полугода наблюдала за тем, не будет ли проявлен кем-либо из немцев интерес к Пимизову. Интересы к нему не проявили. Видимо, офицер СД посчитал фигуру опустившегося русского эмигранта в стоптанных башмаках и грязной рубашке объектом, не заслуживающим серьезного внимания. Второй раз такое же ощущение пустоты и собственной нереальности он ощутил в Минске в 1942 году. Он тогда был в свите Гиммлера и вместе с Рейхсфюрером участвовал в инспекционной поездке по концлагерям советских военнопленных. Русские пленные лежали на земле, живые рядом с мертвыми. Это были скелеты, живые скелеты. Гиммлера тогда стошнило, и лицо его сделалось мучнисто-белым. Штирлиц шел рядом с Гиммлером и все время испытывал желание достать свой Вальтер и всадить обойму в веснущатое лицо этого человека в пенсне. И от того, что это искушение было физически столь выполнимым, Штирлиц тогда весь захолодел и испытал сладостное блаженство. А что будет... Чтом смог спросить себя он: вместо этой твари посадят следующую и увеличат личную охрану и всё.